Стоит достопочтенный Алджернон Булкокс, агент правительства Величества Императрицы Индийской и Королевы Британской Виктории. Мотивации интриги очевидны. Избавиться от правителя, стремившегося сохранить баланс между двумя великими державами, которые жаждут прибрать к рукам Тихий океан – Англии и России. Это раз. Привести к власти экспансионистскую партию, которая будет нуждаться в мощном флоте,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 Занимается шпионажем и не слишком это скрывает. Это раз. По словам Уюми, а кому знать этого мерзавца, как не ей, кольнул себя в самый сердце Фандурин, способен на любую гнусность, даже может подослать убийц к счастливому сопернику или расправиться с женщиной, которая его бросила. Это два. Конечно, маловероятно, что заговор против Акуба он организовал с одобрения Сент-Джеймского двора. Но ведь это по натуре авантюрист, чистолюбец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 За все время железный человек не издал ни единого стона. После того, как хрип прекратился и самоубийцам мешком обвис на веревках, Асагава перерезал путы. Труп сполз на пол, по паркету стала растекаться темная лужа. Эпитафия, произнесенная инспектором, была сдержанно уважительной. Сильный человек, настоящий акунин. Но главный акунин в этой истории не японец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 Но прежде того, следовало довести дело до конца, добыть улики против англичанина. Если удастся, произойдет решительное посрамление Британии и полная победа российских интересов. Шутка ли? Английский резидент устроил политическое убийство великого человека. Пожалуй, дойдет до разрыва дипломатических отношений. Если Булкокс вывернется и выйдет сухим из воды, зацепить его пока особенно не за что,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 Он и обдумывал, поглядывая в окно на поблескивающие под солнцем рисовые поля. А Сагава вдруг открыл глаза и задумчиво сказал, будто вовсе и не спал, а тоже был занят аналитическими размышлениями. — А ведь подлец Анакодзи нарочно загнал нас в ловушку. — Почему вы так думаете? — Папки Анакодзи в архиве не было. Фандурин прищурился. —